На двери табличка. Михаил Петрович Штейн. Психолог. Он мне сразу не понравился. Типичный мистер всезнайка. Седина в бороде и библейская печаль во взгляде. Такой, знаете, пастух с картинки из детской Библии. Только вместо посоха у него карандаш, вместо хлопчатой жилетки коричневый твидовый пиджак, вместо барана... я. Он задал пару вопросов и, поняв, что я не страдаю от красноречия, взялся за книгу. С таким видом словно меня нет. На стене у него за спиной в рамке висел недособранный пазл. Большой фрагмент голубого неба наверху — собирать небо — настоящая пытка — и кусок серой-зеленой кирпичной стены внизу, а в середине — пустота. Центрального фрагмента, около 100 деталей, нет. «Что это?» — спросил я. Он посмотрел через плечо. «Это пазл. Но он не завершён «А если он не завершён зачем вы сунули его в рамку?» Он улыбнулся. «Видишь ли, это лучший способ вызвать людей на разговор. Вот ты пришел сюда ко мне, весь такой угрюмый. На вопросы не хочешь отвечать. А потом бац, и видишь этот пазл. И тебе интересно, почему он там висит. Ты задаешь вопросы, мы начинаем разговор». «И это работает?» Он улыбается. «Ну...» «С тобой же сейчас сработало?» Эта шутка, по его замыслу, должна растопить лед между нами. Он делает паузу, ожидая, что я улыбнусь, но я упрямо прячу эмоции. «Я живу на этом свете достаточно. Тринадцать долгих лет. И уже успел понять. Взрослым плевать на то, какой ты есть там, внутри. Это неважно Главное, чтобы ты был объясним». Взрослые – это вообще странный народ. Они приручили электричество, победили чуму и покорили космос, но так и не научились понимать собственных детей. Хотите мое мнение? Психология никакая не наука. И уж тем более не медицина. Психолог никакой не врач. Он дрессировщик тараканов. Его цель – не вылечить вас, совсем нет. Его цель – заставить тараканов в вашей голове прыгать сквозь горящий обруч его теории. Вот и все. Итак, мы молчим. Мозгоправ снова берет в руки книгу. Я слегка подаюсь вперед и щурюсь, стараюсь разглядеть имя автора. «Любишь читать?» – спрашивает он. Я откидываюсь назад. «Читать? Не, ну, только комиксы». Он улыбается, думает, что видит меня насквозь. «Почему комиксы?» Книги это скучно. Картинок мало и вообще... Хм. Ну а эту-то книгу ты наверняка читал. Он показывает обложку. Портрет Дариана Грея. Оскар Уайльд. Не-а. Не читал. Ну как же. Ты ведь знаешь, кто такой Оскар Уайльд? Я знаю, что он был педиком. А читать книгу педика это как-то... Я поводил в воздухе ладонью, пытаясь выдать свой жест за проявление косноязычия и гомофобии одновременно. Секундочку. Он открывает ящик стола, достает тонкую картонную папку и несколько секунд водит пальцем по строчкам. Вот. Две недели назад тебя выгнали с урока географии, верно? Угу. За что? Я молчу. Ты переписывался с соседом по парте. Но, судя по всему, он мою записку Ты писал не на русском языке. Я долго сидел над этой запиской. Это шифр. Он улыбается. Я тоже в детстве любил шифры. И знаешь что? Я тут немного поколдовал. Он смотрит прямо мне в глаза. И нашел ключ. Это было несложно. Метод подмены взломать проще всего. Начинаешь с союзов, потом ищешь гласные, а, о, е. Находишь зависимость, связь и... воля Смотри. Твой друг, Александр Грек, написал тебе. Наша пианино Петровна с каждым днём всё моложе и моложе. Что-то с ней не так. Он поднял на меня глаза. В груди у меня гулка стучала. Я не мог поверить. Он взломал наш шифр. И что ты написал ему в ответ? Не помню. Это не страшно. У меня есть следующая записка, вот она. Её я тоже расшифровал. Ты написал. Я почти уверен, что у нее дома на чердаке хранится портрет, который стареет и покрывается морщинами вместо нее. Минуту мы молча смотрим друг на друга. Ты знаешь, что такое аллюзия? Ну, это когда... Когда... Эм... Обман зрения. Нет, это иллюзия. А аллюзия – это то, что ты использовал в своей записке. Я не реагирую. Мозгоправ секунду смотрит на меня, потом подается вперёд и говорит. «Я проверил твою библиотечную карточку. На прошлой неделе ты взял Марка Твена. А до этого – Айзека Азимова. И только не надо говорить, что ты подкладываешь книги под ножку парты, чтобы не качалась. Я тебе вот что скажу. Самый верный способ быть обманутым – считать себя умнее других. Ты ведь понимаешь, почему ты здесь?» Пауза. «Да». и почему же я молчу почему ты напал на тимура головню я молчу вообще драки между мальчишками дело обычное но ты нанес ему серьезные травмы понимаешь чуть ухо не оторвал я молчу у тебя раньше случались приступы ярости я молчу это довольно серьезно ко мне в кабинет обычно попадают дети с психическими отклонениями из тяжелых семей но ты Он положил ладонь на папку с моим делом. Явно не один из них. Поэтому я и хочу узнать, почему ты атаковал одноклассника? Атаковал? Что это еще за слово? Никто не говорит «атаковал», когда речь идет о драке. Почему ты ухмыляешься? Вы сказали «атаковал». Так никто не говорит. Да? А как говорят? Врезал, втащил, отметелил. Атаковал это какой-то военный термин. Хорошо, я перефразирую. За что ты отметил одноклассника? За что ты втащил ему? Я смотрю на часы, потом на мозгоправо. Сколько мне еще тут сидеть? Хочешь уйти? Иди. Он брезгливо машет рукой в сторону двери и берется за книгу. Прочитав страницу, он поднимает на меня взгляд. Ты еще здесь? Я думал, ты хочешь уйти. Дверь там. Прямоугольное, коричневая не промахнешься. Я облизнул губы. Его поведение, манера выражаться и полное отсутствие интереса ко мне — все это не вязалось с моими представлениями о психологах. Проходит еще минута. «Моей маме уже позвонили, да?» Он вновь откладывает книгу. «Ты так... Эм, отметелил?» — изображает кавычки пальцами. Одноклассника, что его пришлось вести в больницу. «Как ты думаешь, мне позвонили твоей маме или нет?» Я вздыхаю. Я хочу начать говорить, хочу рассказать ему все. Меня тошнит, слова рвутся из меня, как блевотина. Но я молчу. «А как это вообще работает?» «Что именно?» «Как вы обычно определяете, болен человек или нет?» «Вот, например, если человек ничего не чувствует, это нормально?» «В смысле, ничего не чувствует?» Ну, у меня был друг, Женька. Я считал его самым мирным и уравновешенным человеком на свете. Он ни разу в жизни не дрался и, кажется, даже голос никогда не повышал. Однажды мы сбежали с урока математики, чтобы сходить в видеосалон. Показывали чужого. Это такой монстр в космосе. Да-да, я знаю. Угу, так вот. Мы выгребли из карманов мелочь, наскребли на два билета и направились к остановке. Мы проходили мимо кафетерия, когда раздался взрыв. Что-то бухнуло, знаете, как будто лопнул большой воздушный шар. Потом секунда тишины и новый звук тр. Похоже на грохот ливня по жестяной крыше. Это добавленные в бомбу монеты дырявили обшивку автобуса и застревали в стене у меня за спиной. Я помню, как в воздухе повисли осколки стекла, я смотрел на них и не мог понять, почему они не падают. Я был как будто законсервирован в мгновении. Очнулся в машине скорой помощи, целый и невредимый. Женька сидел рядом, невозмутимый, как всегда. Он кивнул на покореженный автобус и сказал, «Прикинь, мы живы только потому, что в момент взрыва стояли за автобусом, он принял ударную волну. С этого дня я официально уважаю общественный транспорт». Он разжал кулак и показал мне несколько гнутых монет. «Это я насобирал, пока тебя латали». Я испуганно посмотрел на него. «Ты что идиот? выбрось Чего, идиот-то? Дай 17 рублей. Купим хот-догов. То, что ты держишь, это начинка для бомбы. Эти монеты как картечь, колечили людей ломали кости. Ой, не истери, сказал Женя. Деньги не пахнут. И вообще, пошли. Киноха наше начнётся через 20 минут. Надо спешить. Вокруг нас лежали трупы, а он боялся опоздать на фильм. Скажите, доктор, мой друг Женя Он сумасшедший? Психолог откинулся назад, почесал затылок, пожал плечами. Я должен поговорить с ним, чтобы выяснить. Пауза. А если я скажу вам, что это был я? В смысле? Это я выковыривал монеты из стены. В тот момент мне казалось, что это логично, чего добро пропадать. Я просто ничего не чувствовал. Ни тоски, ни страха. И теперь Женя избегает меня. Он считает меня психопатом. Доктор минуту внимательно разглядывал меня. И вдруг громко чихнул. «Извини!» Чихнул еще раз и внимательно посмотрел мне в глаза. «У меня ужасная аллергия на чушь. Чихаю без остановки». Откинулся назад и скрестил руки на груди. «Думаешь, ты первый, кто сочиняет басни в этом кабинете?» «Впрочем, я должен отдать тебе должное. Ты отличный рассказчик. Не думал стать писателем». Я сунул руку в карман и высыпал на стол горсть гнутых, покореженных монет. Семнадцать рублей. Дома я ожидал серьезного разговора. Даже в сбучке. Но мама вовсе не была в ярости. Она как-то грустно посмотрела на меня и обняла. Я не знал, как реагировать, хорошо это или плохо. Раньше я бы все отдал, чтобы избежать взбучки за проступок. Но сейчас... Сейчас эти ее объятия нагоняли тоску. Если бы она наорала на меня, мне было бы гораздо легче. Я бы знал, что теперь все будет по-старому. Впрочем, были и светлые моменты. Мама потихоньку приходила в себя. Вернулась к книге, например. Ночами сидела на кухне с чашкой растворимого кофе и перебирала свои черновики. Черкало что-то карандашом. Однажды, вернувшись из школы, я услышал шипение. Звук доносился с кухни. Мама жарила курицу. Дверь на кухню была плотно закрыта. «Мам!» – позвал я. Она не ответила. Я разулся, осторожно подошел к двери. На ней висел календарь, и я сдвинул красный квадратик так, чтобы он показывал сегодняшний день, а потом приоткрыл дверь. Мама сидела за кухонным столом, в одной руке лопатка, в другой книга. Она читала и была так увлечена, что совершенно забыла про курицу. Сковорода на плите уже дымилась, воздух был насыщен запахом паленого куриного мяса. «Мам!» Она подпрыгнула и уронила лопатку. Мы посмотрели на лопатку, потом друг на друга. «Ты напугал меня до смерти!» — сказала она, прижав ладонь к груди. «Там курица...» того я показал пальцем мама метнулась к плите схватила сковороду за ручку и тут же с <сказать> отдернула ладонь потянулась за прихваткой и убрала сковороду с огня на соседнюю конфорку потом кинулась к окну и открыла его настежь густой почти осязаемый дым струей потянулся на улицу мама обернулась но смотрела не на меня а на свою ладонь блин взяла большой палец в рот Потом метнулась к раковине, открыла холодный кран и сунула руку под струю. «Блин, блин, блин!» Я поднял лопатку с пола и так и застыл посреди кухни, не зная, что с ней делать. Мне было неловко. Мне казалось, что мама обожглась из-за меня. «Переверни, пожалуйста, курицу», — сказала она. Я подошел к плите и стал лопаткой отдирать куриные грудки от сковороды. «Петро, ну что ты делаешь? Она же на полу валялась, ей-богу!» Ты же это есть потом будешь, ну...» Мое лицо не просто горело от стыда, оно, кажется, дымилось, так же, как курица. «Прости». Она открыла ящик рядом с раковиной, достала другую лопатку и перевернула куриные грудки. В этом, впрочем, уже не было необходимости. Сковорода остывала. Я подошел к столу и бросил взгляд на книгу. «Как писать книги?» «Я знал, где искать ее по ночам». Она сидела на кухне, поджав под себя ногу, и перебирала черновики. Я зашел попить воды. «Ну, как продвигается?» Она потерла глаза ладонями и посмотрела на меня. Усталый, измученный взгляд. Ластик на кончике карандаша стерт почти до основания. «Не очень». Я подошел к подоконнику и налил себе воды из трехлитровой банки. На вкус кипяченая вода напоминала жидкий мел, отдавала накипью. я терпеть ее не мог. Но мама запрещала пить из-под крана. Она сняла очки и начала массировать переносицу. Я поставил стакан на стол и сел напротив нее. Мне не спится. Прочитай мне одну из своих сказок. Какую-нибудь новую. У меня нет новых. Оказывается, придумывать сказки не так просто. В последнее время у меня проблемы с идеями. Может, я могу помочь? Она перестала массировать переносицу посмотрела на меня. «Это как?» Я пожал плечами. «Ну, я могу подбросить тебе пару идей для сказок. У меня много идей. Я всегда получаю пятерки за сочинения по литературе». «Да?» Она надела очки, взяла карандаш, чистый лист бумаги и выжидательно посмотрела на меня. Мол, давай, Диккенс, диктуй. Я внимательно слушаю. Я задумался, оглядел кухню. Взгляд мой застыл на холодильнике. «Похититель холодильников», — сказал я. Повесила пауза Мама посмотрела на холодильник, потом на меня. Спросила. «Чего?» «Это название сказки», — объяснил я. «Главный герой, он крадет холодильники. Как тебе? Представь, в мире пропадают холодильники, люди в ужасе, мороженое тает». Производители газировки терпят убытки, потому что никто не хочет пить теплую газировку. Ну и так далее. Катастрофа мирового масштаба. Мама почесала лоб. Ммм, звучит неплохо. Но это не сказка. Почему? Ведь в сказках всегда происходят странные вещи. А воровство холодильников – это очень странно. Да, но у сказки свои законы. Какие бы странные вещи в ней не происходили, у них должен быть смысл. хотя бы в рамках той реальности, в которой они происходят. Должна быть мораль, они должны учить нас чему-то хорошему или предупреждать о плохом. Понимаешь? Но моя сказка будет учить людей хорошему. Она будет учить, что красть холодильники нехорошо. Мы переглянулись и засмеялись. Она погрозила мне карандашом. Похоже, кто-то здесь не очень серьезно относится к своей задаче. Хорошо, дай подумать. Я зажмурился. напрягся если тебе нужны чудесные и странные вещи тогда напиши сказку про похитителя стен стен да стен я хлопнул ладонью по стене просто представь себе этот образ ты просыпаешься а у твоего дома нет одной стены я украл похититель стен так сказала мама меня начинает пугать твоя одержимость похищениями и воровством скажи «У тебя есть идеи, в которых ничего не пропадает?» «Ну...» Я стучал пальцами по стакану с кипяченой водой. «Да. То есть нет. То есть почти. Помнишь, я рассказывал тебе о том, что в нашем поселке есть четыре озера? Первое, второе, четвертое и пятое. А третьего нет. И никто не знает, где оно. И было ли оно вообще. И если было, то куда пропало? А если его не было?» Тогда почему озера так странно пронумерованы? На этот раз мама всерьез задумалась. Хм. Она прижала кончик карандаша к нижней губе и задумчиво посмотрела куда-то вверх-влево. Пропавшее озеро. Думаешь, его украл похититель озер? Я засмеялся. Я не знаю, но я очень хочу выяснить. К тому же, если ты напишешь об этом сказку, ты сможешь выдумать все, что угодно. Пусть это будет похититель озер. Ты ведь сама говорила, что в сказках должны происходить чудеса. Я много думал об этом озере. Иногда мне кажется, что кто-то просто пришел, взял это озеро за край, сложил его аккуратно, сунул себе в карман и ушел с ним. Вот просто так взял и ушел. А вот это интересно. Мама сделала пару заметок на листке бумаги. Озеро в кармане. Унес. Озеро в кармане. Слушай, это отличная идея. Мне надо подумать над ней. Но зачем кому-то похищать озеро? Я посмотрел в окно. Сотни насекомых летали, вертелись в свете уличного фонаря. А может, он не похищал его? Может, хотел просто спрятать? Чтобы защитить? Ну, например, от злого короля. Эта идея понравилась маме еще больше. Спрятать... «Защитить озеро», – бормотала она, записывая. «Мне странно сейчас вспоминать все это. Эту ночь на кухне, этих насекомых в свете фонаря за окном, и этот диалог. Вот так, буквально из ничего родилась новая история, одна из самых известных маминых сказок. И вот вопрос. Если бы я знал тогда, как сильно эта сказка про спрятанное озеро аукнется мне в будущем, как бы я поступил? «Ночные встречи на кухне стали для нас чем-то вроде традиции. Я делал вид, что ложусь спать, дожидался, пока Егор засопит на соседней кровати, выбирался из-под одеяла и, шлепая тапочками, шел на кухню, где за обеденным столом, обложенная черновиками, сидела мама. Однажды мне даже удалось уговорить ее прочесть мне один из ее черновиков». сказка без названия она дышала музыкой буквально нина родилась с особым даром ее легкие пропуская воздух умели создавать мелодии когда она появилась на свет акушер долго не мог понять что происходит ребенок плакал но вместо плача операционную затопила симфония такая грустная и прондительная что все кто находился в комнате тоже разрыдались. Нина росла, а вместе с ней росли ее легкие. Она училась управлять своим даром, училась создавать, конструировать звуки, не похожие ни на один музыкальный инструмент. Конечно, не все были рады ее дару. Родителям пришлось купить дом, одиноко стоящий в поле, потому что рядом с людьми они жить не могли. Соседи, сперва очарованные мелодичным дыханием девочки, через какое-то время начинали злиться, жаловались на шум, требовали тишины хотя бы ночью. Но ведь Нина не могла не дышать, и даже ночью ее легкие сплетали из звуков дыхания новые симфонии и колыбельные. И так они переехали очень далеко и жили в поле, где росли подсолнухи. Отец и мать ее могли уснуть, лишь заткнув уши ватой. — И? Что дальше? Мама посмотрела на меня поверх страницы, пожала плечами. — Ничего. Я не могу придумать. Уже очень давно сказка просто застряла после того, как... Она зажмурилась, словно от мигрени. — Я не знаю, что будет дальше. — Хм... Я задумался. Почесал подбородок. А что, если она заболеет и потеряет свой дар? Сначала она будет даже рада, это значит, что она может ходить в школу и общаться с другими детьми. Мама смотрела на меня, выгнув бровь. Я продолжал. Но проходит время, и она понимает, что общение – это не так уж интересно, и что люди очень редко говорят о чем-то важном, и даже хуже, по большей части они несут чушь, и она поймет. что теперь она еще более одинока. Ведь раньше у нее была музыка, а теперь только глупости, которые говорят люди. Мама улыбнулась, покачала головой. Это как-то слишком... Э, высокомерно. Почему? Это же правда. Понимаешь, сынок, вряд ли кто-то захочет читать сказку, в которой людей открыто называют идиотами. Да подожди ты, я же еще не закончил. Слушай, она затаскует и захворает еще сильнее. Еще сильнее, чем сейчас? Ну да, прямо очень сильно, сопли, температура, вот это все. И тогда ее родители вызовут врача, и он посоветует им обратиться в министерство дыхания. Помнишь эту сказку про министерство? Конечно. И врач скажет им, что в этом министерстве работает специалист, эм, назовем его мастер дыхания. Этот мастер дыхания настолько мастер, что о нем уже слагают легенды. Однажды к нему обратился один мальчик. У мальчика была проблема, когда он чихал, со всех деревьев вокруг опадали листья. И мальчик обратился к нему, и мастер дыхания помог. Не вылечил мальчика, но помог ему контролировать свой дар. Круто? Мама задумалась, кивнула. Круто. А как мастер поможет нашей главной героине? Я почесал затылок. Этого я еще не придумал, но... Меня вдруг осенило. Я подскочил со стула и вскинул руки так, что чуть не сбил стакан с водой со стола. Придумал? Нет, все было не так. Давай переделаем. Зачеркни вот это все, что я там сейчас сказал. Смотри. Ведь у сказки должен быть злодей, правильно? И пусть эту девочку Нину похитит злодей. Мама покачала головой. Что, опять похититель? То он у тебя озера похищает, то девочек. Не-не, на этот раз другое. Ее похитит хозяин бродячего цирка. Его цирк выступал в городе, где жила Нина, и он случайно услышал, как она дышит музыкой, и подумал, эй, а на этом можно заработать. И похитил ее. И вот она каждый вечер выходит на арену и дышит. Люди в восторге, они платят за ее музыкальное дыхание. но они не видят что на самом деле к ноге у нее привязана вот такая вот знаешь волшебная невидимая леска чтобы не сбежала как птица на жерточке помнишь еще картина такая есть щегол мама взялась за карандаш ей явно нравился ход моих мыслей и этот злодей такой вот карабас барабас каждый раз обещает отпустить ее но конечно же врет потому что ну брехло а потом потом «Она сбежит от него!» Я говорил взахлёб, не успевал за собственными мыслями. «Но сбежать сложно, потому что... потому что... Она ведь дышит музыкой, правильно?» «Получается, что её везде слышно, понимаешь?» «А если ты бренчишь, как музыкальная шкатулка, то спрятаться довольно сложно. Тебя везде найдут по звуку, и ей, значит, приходится учиться задерживать дыхание, сдерживать музыку внутри себя, и только так она может где-то спрятаться». «И вот она бежит по ночному городу, за ней погоня!» Я вышел из-за стола и изображал бегущую девочку и ее преследователей одновременно. «И она видит, что в одном из магазинов горит свет! Она забегает внутрь!» Я дернул воображаемую ручку и забежал в воображаемый магазин. «А там...» Повисла тишина. Мама перестала писать и посмотрела на меня. «Что?» Я выдохнул. «Не знаю». вдохновение прошло мама постучала себе по носу кончиком карандаша давай теперь я попробую продолжить пусть это будет магазин портного портного ну да портной который шьет одежду мам это скучно я закатил глаза это же сказка там должен быть как минимум продавец ковров самолетов зачем нам портной Тёбу ещё математика вставила. Да подожди ты, это же не обычный портной. Он торгует озерами. Я задумался и закивал. А вот это уже неплохо. Но как портной связан с озерами? Ведь озёра это вода, их нельзя зашить. Или я не знаю, что там еще делают портные. Мама улыбнулась. А что если можно? Что если в этом мире озеро это такая особая ткань? которую можно зашить, распороть и еще... Она подняла карандаш. «Спрятать в карман».